«Глава? Тридцать вторая?» Я нервно сглатываю. «Что это за дичь?» «Так ты отдашь мою одежду?» Лайла тянет свои вещи из моих слабеющих рук. Я отступаю. Туман уже струится под нашими ногами, поднимается вверх, окутывая каждого из нас. Я закрываю ладонями лицо. Даже задерживаю дыхание. Физически это свечение совсем не ощущается — Я чувствую только ветер, обдувающий оголенные участки тела. Не знаю, сколько я так стою. Лёгкие разрывает от нехватки воздуха. Мне приходится вдохнуть, в грудь проникает свежий воздух. Я открываю один глаз. Лайла спешно одевается, крестьян сворачивает подстилки, Присцила стоит рядом с ним. Только два оставшихся оборотня смотрят. «На озеро». Хм. «А может, я была не права, и это свечение просто глюк?» «Ага, только в прошлый раз его видел и Делеон. Не могли же мы тогда с ним вдвоем спятить?» «Вот видишь, все в порядке», — говорит Лайла, и тут же замирает на месте, глядя куда-то за меня. Ее лицо вмиг бледнеет. Это видно даже в такой темноте. Я оборачиваюсь, но там ничего и никого нет». Видимо, она улавливает что-то своим волчьим зрением. Лайла отступает от меня. Глаза расширены, а шаги такие медленные. К нам, тоже пятясь, направляются те два голых оборотня, что смотрели на озеро. Да даже Пресцилла и какие-то странные. Коллега усаживается на траву, закрывая руками уши. «Лайла?» Протягиваю руку к девушке-оборотню. «Нет-нет». «Уйди от меня!» Она отмахивается. «Я все равно буду превращаться!» «Да, слышишь?» «Хорошо, превращайся!» Пытаюсь ее успокоить, но она продолжает пятиться от меня, а потом взвизгивает, сталкиваясь спиной с другим оборотнем. «А!» «Это ты, Лайла?» Он хватает ее за плечи и трясет. «Реджи?» Она прижимается к нему, а я узнаю имя оборотня. «Вовремя-то как!» Ладно. Видимо, тот туман как-то повлиял на разум оборотней. Их же должно отпустить, или нет? Дали он тогда в разговоре по постфону говорил, чтобы кто-то бежал с защитой. У нас ее нет. Надо убираться отсюда. Я подбегаю к крестьяну. Эй, нам надо уходить. Может быть, он будет адекватным, но нет. Глаза крестьяна горят безумием. Я кидаюсь к пристыле. Пошли. Хватаю ее за тонкое запястье, но она начинает покачиваться вперед-назад. «Нет, бабушка, я не буду пирожки», — воет Кристиан рядом с нами. Приси, пошли!» — пытаюсь тянуть эльфийку. «Из всей нашей группы я одна в адеквате. Надо пойти за помощью. Да, надо привести кого-нибудь. Я не смогу вытащить отсюда всех». «Нет-нет», — лопочет коллега. «Я не буду этого делать, ты не можешь меня заставить!» А затем она подскакивает и начинает стряхивать с руки и шеи что-то, но на ней ничего нет. Ну, в смысле, одежда есть, а вот украшений или чего-то еще нет. «Приси, нет у тебя ничего!» Пытаюсь оторвать ее руки от шеи, которую она уже начинает царапать. Эльфийка смотрит на меня. На миг в ее взгляде мелькает осмысление, которая тут же сменяется безумием. Она вскидывает руку. «Приз!» а -а -а — кричу, отлетая прямо в озеро. Я больно ударяюсь спиной о воду и иду ко дну. Пузырьки воздуха поднимаются передо мной. «Так, Лили, ты плавать умеешь. Значит, выплывешь. Брыхец, как больно!» Я дергаю руками. «Боль не отпускает спину». «Давай, Лили, всплывай! Нужен воздух, ну же!» Касаясь дна, я отталкиваюсь от него. Штанина цепляется за корягу. Дергаюсь, но не получается освободиться. Наклоняюсь к коряге, двигаясь будто в желе. Выдираю штанину. Грудь давит. Хочется вдохнуть воздуха. Перед глазами темнеет. Пытаюсь выплыть. Еще немного. Еще чуть-чуть. Пытаюсь выплыть. Паника заманивает разум. На грудь все давит. В ушах нарастает шум. Еще немного, лили, еще немного. Почему здесь так глубоко? Бросаю все силы на то, чтобы всплыть. Резкий удар сбоку отбрасывает меня в сторону. Рядом возникает что-то, толкая меня ко дну. И еще. В открывшийся рот попадает вода. Я захлебываюсь. Почти ж выплыла. Последнее, что вижу, рыбью чешую, мелькнувшую перед глазами.